Печально молвить о юношеской горячности и неопытности иных кротмистров не распознавших в происшедшем самую подлую провокацию со стороны революционеров. И это ему будут сочувствовать, а не Бестужеву. Это ему поверят, поскольку единственное доказательство — три листка, исписанных карандашом, беглым почерком, в общем, в свете происшедших изменений, ни черта не стоит И Бестужеву поневоле придется очень быстро уняться, Если он станет упорствовать, на него совершенно искренне посмотрят, как на умом тронувшегося, а там и явное неудовольствия выскажут, таков уж расклад. Выскользнет мерзавец, в героях ходить будет, в вожделенных генеральских чинах, пусть и штатских, такова, господа мои, суровая реальность. Неуязвим получился наш Аркадий Михайлович. И, собственно, кто сказал, что убивец русиянов непременно доживет до финала? а не получит, скажем, пулю от нервничающего французского агента. Известно, как можно провернуть такое дельце. Всего-навсего втолковать охотникам, что беглый убивец крайне опасен, уж так опасен, невероятно, что русская полиция, собственно, не настаивает на взятии его живым, а вот безопасностью французских полицейских, рискующих получить пулю от взбесившегося монстра, всерьез озабочена по братской солидарности». Случается еще смерть от рук сокамерников, нечаянное отравление, да много чего еще. Такой поворот сюжета тоже следует на всякий случай учитывать. Хотя непонятно пока, как от него защититься. А впрочем, излишне драматизировать свое положение не стоило. Имелись и светлые моменты. Это вовсе не попытка самоуспокоения, а трезвый расчет, продиктованный собственным опытом и знанием ремесла Прежде всего трудности поиска и задержания. Совершенно та же ситуация, в какой он оказался в Вене, когда по его следу готова была пуститься императорско-королевской тайной полиции. Его фотографии в распоряжении местной полиции не имеется, есть лишь описание внешности. Самой нужно сказать прозаической внешности, без особых примет. Известно, как трудно даже опытным агентам в таких случаях безошибочно высмотреть нужное лицо в толпе. Именно по этой причине, кстати, они не станут торопиться со стрельбой. Есть нешуточный риск ошибиться и подстрелить совершенно постороннего. А мы ведь во Франции, где пресса всегда готова смачно и обстоятельно поглумиться над полицией. А господа депутаты ради лишней популярности подобного скандала ни за что не пропустят. Так что не все так мрачно. Далее. «Чрезвычайно трудно вычислить в городе с населением более миллиона человек одиночку, у которого не имеется каких-либо привязок, политических либо криминальных сообщников, семьи, родных и друзей определенного места жительства, любимых кафе, других облюбованных местечек, одиночку, прилично одетого, располагающего немалой суммой денег, а также чистым паспортом. Вот именно, паспорт на имя Русиянова следует уничтожить нынче же, не откладывая. Зайти в ближайший кабачок, посетить ватер-клозет, странички изорвать и смыть в клозетную чашку, обложку выкинуть в ближайшую урну, и зловредный убивец русиянов перестанет существовать, останется господин Фихте. гартонгу это имя неизвестно, как и всем прочим, кроме Бахметова, обретающегося здесь же, но о Бахметове Гартунг не осведомлен, следовательно, в ближайшее время на него не выйдет». В случае задержания господин Фихте будет с неподдельным возмущением отрицать всякую свою связь с кровавым убийцей Русияновым и требовать защиты у российского консульства. Интересно, как из этой коллизии выпутается Гартунг? Паспорт самый настоящий. Мало того, едва в Санкт-Петербурге станет известно об аресте некоего фихты моментально подключатся силы, которым Гартунг не посмеет сказать и слова поперек. Паспорт, правда, не отмечен ни в консульстве, ни в префектуре, Но Гартунг сам говорил, что на такие вещи здесь не обращают внимания. Одним словом, самое время вспомнить старую притчу о двух лягушках, попавших в крынку с молоком, об участи той, что отказалась от борьбы, и той, что боролась до последнего. Побарахтаемся еще, черт возьми. Никак нельзя было сказать, что инспектор Ксавье мрачен. Это означало бы сгладить ситуацию. Инспектор был хмур, как грозовая туча. «Ну вот», — сказал он нетерпеливо, — «прошло уже около четверти часа, и вы убедились, что никто не собирается врываться следом за мной, чтобы наброситься на вас. Вы вошли позже, значит, наблюдали за зданием и убедились, что я никого не привел ни с собой, ни за собой. Перейдем к делу».